Октябрь. Огромная комната с высокими потолками, позолота, шелка, парча, карнизы, узорчатый паркет, арабески. Герман Геринг казался бы здесь, словно кабан в клевере. Я пошевелился. Никакого головокружения. Я ожидал, что очнулся как после похмелья, потеряв всякую ориентацию, но лекарство не имело последующего действия. Я сидел в кресле, обитом парчой, с подушкой под головой. Передо мной открывалась вся комната. В дальнем углу которой я видел бело-золотую дверь. Я чувствовал себя словно монарх, восседающий на троне и дающий личную аудиенцию. Они неплохо здесь устроились. Стрелки моих часов показывали девять ноль одна. Прошло меньше часа, как они схватили меня. Они следовали за мной от самой канцелярии полиции зет, зная, что инъекция в конце концов окажет свое действие. В комнате находилось четыре человека. Один стоял в дверях, другой спиной к безвкусному камину, третий смотрел в окно, а четвертый спокойно и не торопясь приближался к моему стулу. Простите, произнес он по-немецки с Гейдельбергским акцентом и поднял мне веко. Что со мной? спросил я. Он отступил назад, любезно улыбнувшись, элегантно одетый, вьющиеся седые волосы, два золотых кольца на пухлых пальцах, тихий, вкрадчивый голос. Конечно, доктор. С вами все в порядке. Все сразу задвигались. Тот, кто стоял у окна, перешел через комнату к двери, а человек у дверей сделал шаг в сторону. Это были охранники. Человек у камина подошел к доктору. Я взглянул на него и тотчас понял, что если мне удастся выбраться отсюда, то это будет зависеть только от этого человека. «Меня зовут Октобер», — представился он. Мираж растаял. Все шелка и арабески и золоченая бронза словно исчезли, и я вдруг оказался в тюремной камере. Даже воздух стал сразу же холодным и зябким. Я наклонил голову и ответил. Квиллер. Его глаза казались стальными заклепками. Он открывал и закрывал рот, будто лязгал металлическим капканом. Можете говорить. Я не спешил, собираясь с мыслями. Здесь был врач. Я понимал, что это значит. Материал был человеческим, поэтому с ним должно было обращаться по-человечески. Меня пригласили сюда для беседы. Как дела у полиции, зять? спросил я. Так же как у меня. Им впрыснули безобидную жидкость. Все это было весьма тщательно разработано и принесло свои результаты. Мы и не хотели, чтобы нам причиняли неприятности. Доктор отошел в сторонку. Сейчас была не его очередь действовать. Холодный воздух ознобом ожег спину. И не хотели также повредить мне, пока. Да. Почему же вы пытались придавить меня у стены? В глазах у него сверкнул огонек. Это была ошибка. В большой организации, как я уже говорил, правая рука зачастую не ведает, что делает левая. Я разглядывал Октобера. Лицо с остальным капканом вместо рта. Было обманчиво, так что при беглом взгляде можно было принять октобера за человеческое существо. Лицо узкое, продолговатое, подбородок такой же ширины, что и лоб, гладко приглаженные, будто приклеенные волосы, как у Гитлера, но без клока. Жесткий взгляд холодных серых глаз. В них не было ничего, кроме черных зрачков, ни намека на присутствие души. Нос — прямая линия. «Рот, прямая линия, ничего больше». Я продолжал глядеть на него, и он сказал, «Говорите». «Мне очень хорошо», — отозвался я. Он мог бы знать, что я никогда не заговорил. Если кто и заговорит, то только не я, разве что полумертвые останки того, что являлось сквиллером, будут бормотать что-нибудь в предсмертной агонии. Я надеялся, что ничего не выдам. На Земле жили люди, которых я должен был защитить. Единственная гарантия, которую я мог дать этим людям, это то, что если я предам их, то это буду не я, Квиллер, а сгусток крови, хрищей и боли, не осознающий, что он делает. Я видел в Бухенвальде людей, которых допрашивали. Мы знаем, кто вы вновь заговорил, Октобер. Во время войны вы отказались служить в армии, маскируясь под немецкого солдата, вы пытались саботировать проведение в жизнь высшего решения, спасая недочеловеков от того, что в действительности являлось их предначертанной судьбой. Вам не удались ваши претенциозные попытки. После войны, когда польское, датское и шведское правительства наградили вас, Вы отказались принять награды, тем самым признав свое поражение и свой позор. Нам все известно про вас. Я принялся делать медленные и глубокие вздохи и выдохи, чтобы наполнить кислородом кровь, насытить мышцы. Я напрягал мышцы рук, ног, живота и вновь расслаблял их, напрячься, расслабиться, напрячься, расслабиться, увеличить приток кислорода. усилить кровообращение, повысить мускульный тонус. Нам известно, что в настоящее время вы находитесь на службе в МИ-6. Неверно. Пусть себе следит за мной. Желаю по глазам узнать, что из сказанного им соответствует действительности, а что нет. Мои глаза ничего не выражали. Напрячься, расслабиться. Вы думаете, что мы не знаем, кто в течение последних шести месяцев предавал суду в Ганновере так называемых военных преступников? Мы знаем, чьих это рук дело. Вас видели в разных концах страны, и мы создали ваш устный портрет. Мы опознали вас, когда вы появились в Нейесштадтхалле. Нам донесли о том, что ваша охрана отозвана. И мы поняли, что вам поручили какое-то особое задание. Мы знаем о вас почти все. Глубокий вдох. Окно ближе, чем дверь, но этот путь для бегства не подходит. Тяжелые шторы задернуты, но в щель между ними проникал свет уличного фонаря, отражающийся на голых ветвях платана. Это помогло мне определить, что комната расположена на третьем, может быть, на четвертом этаже. Мне не будет дано времени на поиски балконов или водосточных труб. Напрячься, расслабиться. Но нам не хватает кое-какой информации относительно вашего центра. Мы внимательно наблюдали за его действиями и хотим пополнить наши данные о Ми-6. Грубая работа пытается вызвать меня на разговор, чтобы я сказал, что он ошибается, что я не связан с Ми-6. Равнодушный взор. Глубокий выдох. Октябрь приковал ко мне свои глаза заклепки. Поэтому мы вынуждены заставить вас говорить. Он был слишком умен, чтобы грозить мне ибо знал, что я видел людей, которых допрашивали ему подобные. Он просто напросто не оставлял мне иного выбора, только говорить. Начинайте, произнес он. расслабиться, напрячься, не забывать, что свидание с этим человеком являлось моей целью. Правда, мяч прорвал сетку. Я надеялся явиться сюда по своей воле, полностью владея собой, и с шансом убраться отсюда в нужный момент. Трюк с уколом был проделан довольно ловко, хотя заключался всего лишь в телефонном звонке капитану Штеттнеру, И в появлении там под видом врача скорой помощи человека из Феникса у Феникса были такие возможности. Один из осужденных по Ганноверскому процессу занимал высокие посты в медицинских учреждениях Мюнхенберга. В руководстве многих министерств было полно нацистов. Попытка доставить меня сюда в бесчувственном состоянии стоила того, чтобы затратить на нее время и усилия. Нужно все время помнить, что моя задача заключалась в том, чтобы оказаться на виду, привлечь огонь на себя и таким образом обнаружить неприятеля. Я это проделал. Преимущество было на моей стороне. Нужно все время повторять эту мысль, она поможет мне бороться за жизнь, поможет не потерять рассудок. Глубокий вдох, напрячься, расслабиться. Преимущество на моей стороне. Вы будете говорить, спросил Октомбер. Нет. Обстановка переменилась. По движению его руки два охранника отошли от двери и остановились метрах в трех от моего кресла. Оба вооружены восьмиметровыми манслихами с плоской рукояткой. Октомбер бросил взгляд куда-то поверх меня, и я понял, что сзади находится пятый человек. Он показался в моем поле зрения тот самый доктор. которого я видел в кабинете капитана Штетнера в том же без единого пятнышка халате. Придвинув маленький покрытый лаком деревянный японский столик, на котором были аккуратно расположены медикаменты и инструменты, он приступил к делу. Наверное, то же самое подкожное впрыскивание, подумал я. Все прояснилось. Другой врач с благородной сединой был психоаналитиком. Значит, никаких грубых пыток мне не предстоит пережить, только непосредственное клиническое вторжение в психику. Я должен был незаметно переменить положение тела, чтобы приготовиться к тому, что я собирался сделать. Охранники приблизились, усложняя мою задачу, но зато оставив открытой дорогу к двери. Револьверы меня не страшили, я был почти уверен, что они не будут стрелять. Я нужен им. живым выстрел в ногу, чтобы остановить меня, был не страшен, разве только пуля заденет главный нерв и парализует конечность. Человек может бежать из прострелянной ногой, если у него есть сила воли. В мирное время я никогда не ношу с собой оружие. Это излишне помеха физической и психологической. Некоторые агенты нагружаются оружием, шифрами и ампулами с ядом. Я путешествую налегке. К тому же пистолет совершенно бесполезен при обороне на расстоянии. У вас не хватит времени выхватить его, если вы увидите, что противник целятся в вас. В случае с Сольлерадштейном я не являлся мишенью, ждал выстрела и видел в окне винтовку, но из револьвера не мог обезвредить снайпера на таком расстоянии, разве только по счастливой случайности. Психологически вы имеете преимущество, будучи не вооруженным. При том условии, что противник знает об этом. Эти люди знали, что у меня нет оружия. Они, конечно, обыскали меня, когда везли сюда, зная, что у вас нет пистолета. Они не боятся вас, а боязнь обычно вызывает настороженность. Будучи невооруженным, вы тем самым разоружаете противника. Любое требование под угрозой пистолета всегда сопряжено с риском провала, так как убитый Не может быть им полезен. Существует несколько специфических ситуаций, когда револьвер необходим. В данном случае этого не было. Револьвер был бы сейчас совершенно бесполезен. Снимите пиджак, приказал Окtober. Доктор анестезиолог наполнил шприц какой-то бесцветной жидкостью. Встань. Сделай глубокий вдох. Скинь пиджак. Выжмись на пальцах ног, дай им размяться. Запомни, преимущество на твоей стороне. А теперь завершающий реквизит — ярость. Крови требовалась шоковая доза адреналина для того, чтобы помочь мгновенному сильному физическому напряжению. Они хотят придушить меня, эти паршивые гитлеровско-бельзенские ублюдки. Снятый пиджак уже сам по себе являлся оружием, словно плащ мотодора. Я мгновенно опустил его на голову Октобера, ослепив его, и одновременно ударив коленом в пах. Тут же нащупал край японского столика и швырнул его в морду охраннику, стоявшему слева. Второй охранник наотмашь нанес мне удар, который ожег мне лопатку, когда я кинулся ему в ноги. Расчет был отличным. По инерции я пролетел вперед, ударив плечом по ноге, а левой рукой... Ухватив его пониже колена, он не мог двинуться и завопил благим матом, когда раздался треск сломанного коленного сустава. Послышался выстрел, стреляли в воздух, и я знал об этом. Когда охранник повалился навзничь, я потерял равновесие и, опершись рукой о покрытый толстым ковром пол, увидел свою цель — двери. До сих пор ситуация благоприятствовала мне. Октябрь отшатнулся назад после вторичного удара в пах. Я слышал, как заурчало у него в горле. Один охранник был выведен из строя и лежал со сломанной ногой, анестезиолог находился в растерянности при виде своего порушенного хозяйства и вообще не был способен к рукопашной схватке. Психоаналитик тоже не полез бы в свалку, ни его это поле деятельности. Я побежал. Раздался еще один выстрел. И снова стреляли не в меня, и без такого расстояния они могли бы при желании запросто раскроить мне череп. Слова команды со стороны Октобера. Правая нога у меня вдруг запнулась, чьи-то руки клещами впились мне в лодыжку, и я повалился на пол, отбиваясь от держащего меня охранника. При падении я ударился плечом, и охранник еще крепче вцепился в меня. Свободной ногой я уперся ему в голову, пытаясь оторваться. Изо всех сил я сдавил ему шею. Он захрипел. Одной рукой стараясь сбросить с шеи мою ногу, а другой все еще продолжая держать меня. Я ударил его каблуком по голове и снова безрезультатно. Он перекатился по полу и вновь вцепился в меня. Еще удар, но на этот раз удар получился недостаточно сильным. Кто-то остановился надо мной, чья-то рука сдавила мне горло, и это было все. Отчаянные усилия, но тут же мои ноги, руки и шея оказались словно в тисках. Я услышал голос Октобера и стук захлопнутой двери. Прошло несколько секунд, и руки, державшие меня, ослабли. Меня отпустили. Можете встать, сказал Октобер. Я поднялся, переводя дыхание. Осмотрись, отдохни, наберись сил. Японский столик, разбитый в щепки, валялся на полу. Доктор все еще подбирал свое имущество. Один охранник стоял позади меня, я чувствовал его присутствие. Шесть других появились в комнате и стояли передо мной с револьверами наготове. Первый охранник лежал на полу, нога в колене у него была подвернута под неестественным углом. Врач-психоаналитик стоял позади охранников, глядя мне прямо в лицо с напряженностью художника, словно хотел перенести на полотно то, что он видит. Октобер будто окостенел он, явно превозмогал боль и сдерживался, чтобы не схватиться руками запах. Краска понемногу возвращалась на его лицо, но капли пота стекали по подбородку. Доктор взял маленький шприц, склонился над поверженным охранником, сделал ему укол и выпрямился. Никто не произнес ни слова. Моя правая рука немела, болела лопатка. Пока что я отделался легко. Они могли обойтись со мной куда хуже. Видимо, охранники были хорошо обучены и получили приказ не наносить мне увечий только в случае крайней необходимости. — А ну, двое из вас, — сказал Октобер, — отнесите его к доктору Лове и возвращайтесь. Охранник был без сознания, его подняли и понесли. Двери открылись и вновь закрылись. Октобер вопросительно взглянул на анестезиолога, и тот ответил, — Я готов продолжать, когда вы скажете, герр Октобер. Пятеро оставшихся в комнате охранников по знаку Октобера приблизились ко мне. — Сядьте на место, — приказал Октобер. Его узкое лицо ничего не выражало, никакой ненависти в глазах, никакой боли. Он не утер пот с подбородка, словно ничего и не случилось, словно и не было боли. Он был выше этого. Я снова сел в парчевое кресло и принялся обдумывать, какой следующий шаг мне предпринять. Октобер продолжал. «Пандер, целься в левую ногу». Герhardt в правую, Шейл в левую руку, Браун в правую, Крозик в пах. Я видел, как поднялись руки с оружием, направленным в мою сторону. При малейшем движении стреляйте, не ожидая приказа. Акторбер обернулся к доктору. Подойдите к пациенту сзади, чтобы не мешать людям стрелять в случае необходимости. Мне он сказал: не двигайте ни рукой, ни ногой, даже во время укола. Доктор подошел ко мне сзади, закатал рукав и начал протирать кожу ватой. Запахло эфиром. Психоаналитик все еще продолжал изучать меня, оценивая материал, с которым ему предстояло работать. Пятера охранников глязели на меня, держа пальцы на спусковых крючках. Я перестал думать о следующем шаге. Возможностей для него не существовало. Приступайте. Игла вонзилась меня в тело.